Он вылез из машины, перешел на другую сторону широкого асфальтированного шоссе и посмотрел на узкую грунтовую дорогу, на быстрое течение идущего вдоль нее канала и густую живую изгородь на том берегу. За изгородью виднелся приземистый красный крестьянский дом с большим амбаром. Дорога была сухая. Даже телеги не выбили на ней кольи. Он вернулся к машине. «Бульвар, а не дорога», — сказал он. «Можете не беспокоиться». «Слушаюсь, господин полковник. Машина-то ведь ваша?» «Верно», — сказал полковник. «Я еще до сих пор за нее не расплатился». «Скажите, Джексон, вы всегда так переживаете, когда сворачиваете с шоссе на проселок?» «Нет, господин полковник. Но ведь одно дело Виллис, а другое — машина с такой низкой посадкой, как это. Вы же знаете, господин полковник, она может сесть на диффер. Можно и раму повредить». «У меня в багажнике лопаты и цепи». Вот когда выедем из Венеции, там действительно будет о чем беспокоиться. — А мы поедем и дальше на этой машине? — Не знаю, посмотрим. — Подумайте о крыльях, господин полковник. — На худой конец подрежем крылья, как это делают индейцы в Оклахоме. Крылья у нее чересчур большие. Все у нее больше, чем надо, кроме мотора. Мотор у нее, Джексон, настоящий. — Еще бы, господин полковник. Вести такую мощную машину по хорошему шоссе — одно удовольствие. Вот я и не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось. — Это вы молодец, Джексон. Ну а теперь бросьте переживать. — Я не переживаю, господин полковник. — Вот и отлично, — сказал полковник. Сам он забыл обо всем, потому что как раз в эту минуту увидел парус, который мелькал впереди за купой коричневых деревьев. Это был красный парус, косо и круто уходивший вниз. Он медленно плыл за деревьями. «Почему всегда сжимается сердце, когда видишь, как вдоль берега движется парус?» — подумал полковник. «Почему у меня сжимается сердце, когда я вижу больших, неторопливых, светлых быков?» «Дело верно в их поступе, во всем их виде, величине и окраске. Но меня трогает и красивый крупный мул, и цепочка холёных вьючных мулов, и койот, всякий раз, когда я его вижу, и волк, который движется иначе, чем все другие звери, серый и такой уверенный в себе, гордо несущий свою тяжелую голову с недобрыми глазами. Вы когда-нибудь видели волков в окрестностях Роллинса, Джексон? Нет, господин полковник, с волками покончили, когда меня еще не было на свете, их всех потравили. Зато койотов у нас сколько угодно. Вам нравятся койоты. Я люблю слушать их по ночам. Я тоже. Больше всего на свете. Да еще смотреть на парусные лодки, плывущие между берегов. Вон как раз идет такая лодка, господин полковник. По каналу Силе, сообщил полковник. Этот парусник плывет в Венецию. Ветер дует с горы, лодка идет довольно быстро. Если ветер не стихнет, ночью подморозит, и уток будет видимо-невидимо. Сверните-ка влево и поезжайте вдоль канала. Дорог тут хорошая. В наших местах редко охотятся на уток. А вот в Небраске, на реке Плат уток сколько угодно. Хотите поохотиться там, куда мы едем? Пожалуй, не стоит. Стрелок я неважный, лучше поваляюсь подольше. У меня ведь спальный мешок с собой. «Утро-то будет воскресное!» «Это верно», — сказал полковник. «Можете валяться хоть до полудня». «Я захватил порошок от клопов сосну как следует». «Порошок, пожалуй, не понадобится», — сказал полковник. «А вы консервов из пайка захватили. Еда ведь будет только итальянская». «Как же, запасся! И самим хватит, и других угостить сможем». «Вот отлично», — сказал полковник. Теперь он смотрел вперед. Дорога, бежавшая вдоль канала, снова должна была выйти к шоссе. Он знал, что в такой ясный день, как сегодня, с развилка все будет видно. На болотах, бурых, как болота зимой в устье Миссисипи вокруг Пайлот-тауна, резкие порывы северного ветра пригибали к земле тростник. А вдали была видна квадратная башня церкви в Торчелло и высокая кампаниля в Бурану. Море было синевато-серым, как сланец. и он насчитал 12 парусников, плывущих по ветру в Венецию. «Придется подождать. Когда переедем мост через Дезе, под Нагерой, — сказал он себе, — все будет видно, как на ладони. Подумать только. Целую зиму мы защищали этот город тут, на канале, и ни разу его не видали. Но однажды я был в тылу у самой Нагеры. День стоял холодный, ясный, как сегодня». Я впервые его увидел на той стороне залива, но так туда и не попал. А все же это мой город. Я воевал за него еще мальчишкой, а теперь, когда мне полвека от роду, они знают, что я за него воевал, и я для них желанный гость. «Ты думаешь, что ты поэтому для них желанный гость?» — спросил он себя. «Может быть. А может быть, потому что ты штабное начальство». «Из армии победителей. Хотя вряд ли. Надеюсь, что нет. Это ведь тебе не Франция», — подумал он. «Там ты дерешься за какой-нибудь город, который тебе дорог, и дрожишь, как бы чего в нем не попортить. А потом, если только у тебя есть голова на плечах, ты и носу туда больше не покажешь. Непременно напоришься на какого-нибудь вояку, который тебе не простил, что ты брал этот город». Да здравствует Франция и жареная картошка. Свобода, продажность и глупость. Ох что это мне великая ясность французской военной мысли. Не было у них ни одного военного мыслителя со времен Дюпика. Да и тот был несчастным полковником вроде меня. Манжен, Мажино и Гамелен. Выбирайте по своему вкусу, господа».